Порабощение лучших из лучших пошляками — это закон многих семей. Задумываясь же над тем, что помешало тогда Адетти проникнуть в Сен-Жермянское предместье я должен заметить, что как раз к тому времени светский калейдоскоп повернулся из-за ряда скандалов. Дамы, у которых бывали, питая к ним полное доверие, теперь считались продажными девками, английскими шпионками. В течение некоторого времени от людей требовалось прежде всего, во всяком случае, с такой точки зрения они расценивались, прочность, надежность занимаемого ими положения. Адетта являлось собой именно то, с чем только что порвали, и с чем, впрочем, тут же возобновили связи. Ведь люди не меняются ежедневно, и от нового режима они ждут лишь продолжения старого. но под другим флагом, который давал людям возможность обманывать самих себя и верить, что это общество не такое, каким оно было до кризиса. Словом, Адетта было очень похожа на дам с подмоченной репутацией. Светские люди чрезвычайно близоруки. Порвав всякие отношения с еврейками, они ищут чем бы заполнить пустоту, И вдруг видят, как бы случайно прибившуюся к ним во время ночной грозы, незнакомую женщину, тоже еврейку. В силу того, что она им незнакома, они не связывают ее, как связывали ее предшественниц, с тем, что должно было бы вызвать у них чувство брезгливости. Она же не требует, чтобы они воздавали почести ее богу. Они принимают ее в свой круг. Когда я начал бывать у Адеты, антисемитизмом не пахло. но она напоминала то, чего некоторое время старались избегать. Зато Сван часто бывал кое у кого из прежних знакомых, то есть у людей, принадлежавших к высшему свету. И все же, когда Сван говорил с нами о тех, у кого он недавно был, я замечал, что он делал выбор среди старых своих знакомых, руководствуясь вкусом отчасти художника, отчасти историка, выработавшим из него коллекционера. Заметив, что его может заинтересовать какая-нибудь знатная, хотя бы и деклассированная дама, потому что она была любовницей Листа, или потому что один из романов Бальзака посвящен ее бабушке, он рисунки покупал, потому что их описывает Шатебриан, я начал подозревать, что мы ошибались в Комбре, принимая свана за буржуа, не имеющего доступа в свет. И продолжаем ошибаться, принимая Свана за одного из самых элегантных людей в Париже. Быть другом графа Парижского это еще ничего не значит. Сколько их друзей принцев не станут принимать в салоне, открытом для узкого круга. Принцы знают, что они принцы, они не снобы, они считают, что они бесконечно выше всех, в чьих жилах течет иная кровь. Вот почему вельможи и буржуа представляется им стоящими внизу, почти на одном уровне. Впрочем, с Свану, отыскивавшему в обществе таком, каково оно есть, имена, вписанные в него минувшим и еще поддающиеся прочтению, было мало наслаждения, испытываемого литератором или художником. Он находил удовольствие в пошловатом развлечении, составлять своего рода социальные букеты, группируя разнородные элементы, набирая людей отовсюду. Над приятельницами жены Сван проделал неодинаковые опыты занимательной социологии или того, что он принимал за таковую. Во всяком случае, длительность подобных опытов была различна. «Я собираюсь пригласить Катаров вместе с герцогиней Ван Домской», смеясь, говорил он госпожи Бонтан, предвкушая наслаждение, какое испытывает чревоугодник при мысли о том, что получится, если в соус вместо гвоздики положить кайенского перцу. Катарам такая затея и в самом деле показалась бы забавной в старинном смысле этого слова, а госпожу Бонтан должна была рассердить. Как раз недавно сваны представили ее герцогине Вандомской. Ей это было приятно, и вместе с тем она считала, что это в порядке вещей. Сообщать о своем новом знакомстве катарам, похвастаться перед ними, в этом заключалось для нее особое удовольствие. Подобно людям, которые, получив орден, желали бы, чтобы поток наград был тотчас же остановлен, госпожи Бонтан хотела, чтобы никто больше не был представлен герцогине. Мысленно она... проклинала свана за дурной вкус, заставлявший его ради жалкой эстетической причуды мигом стряхнуть всю пыль, какую она пустила в глаза катаром, повествуя о герцогине Вандомской.